В дверь постучали, вошёл Юрка в халате. Снег kvalit, объявил он. А вот у ненцев, к слову, снег 20 синонимов, задумчиво сказала Вита. Куда такая пропасть? спросил Юрка, убирая в тумбочку кефир. Вита посмотрела в окно. Я в снегу один раз Новый год встречала, там, под Ныдой. Мы тогда на север уехали. А сперва думала, отнимут диплом, пойду на водителя троллейбуса учиться. Почему троллейбуса? А я дорогу плохо запоминаю, на автобусе не смогла бы. Троллейбус хорошо, думать не надо, туда не туда. Живот-то болит, перебил её Юрка. Поболит перестанет, отмахнулась Вита. Ты вот что сделай, подумав, сказала она, сходи к моему лечащему врачу. Ник Соколову, клечищему, он завтра будет дежурить. Скажи, что ты мой сын. И узнай, что у меня. Мне это Гриша сказал, полип. Сын, а не обязан, сказать. Сходишь? Ну ладно, Юрка поморщился. Только не надо ничего выдумывать. Завтра узнай, а сейчас иди, Юрик, а я подремлю. Рост, когда возвращается. Неделя через две не раньше. Юрка виновато взглянул на неё. А вы это балду уловите? Я завтра приду, отпрошусь и приеду. Юрка поставил чайник на плиту, воды на одну чашку и помешал макароны на сковородке. Опять макароны лупишь? проворчал Михаил Васильевич: "Чистый яд и без всякой пользы пузо вырастет, как у меня". Михаил Васильевич ещё поругал Юрку и заковылял в ванную. "Кабеля покормим". "Не успеваю, Михаил Васильевич, вы сами". Котям, заслушав запах еды, приплёлся на кухню и встал у плиты, склонив голову и пуская слюни. Пошёл отсюда, тихо, чтоб не слышал сосед, сказал ему Юрка, где от накормит. Котя нервно зевнул и зашлёпал к Михаилу Васильевичу. Было слышно, как он тяжело брякнулся на своё место. Жить котя предпочитал почему-то у соседа. Пробка вот на исходе, посел Михейл Васильевич, выходя из ванной и вытирая лысую голову. Мимо спортивного пойдёшь, зайди. Была бы сегодня Башмаки кончил. У Михаила Васильевича были скрюченные ступни с войны, и сколько юрко его знает почти 3 года, как разменялся следой, всё это время старик мастерил себе ортопедическую обувь. На персональную бесплатную Он был не согласен, уверяя, что не то качество. С утра до ночи сидел у открытого окна в бодром тулупе и тюбетейке, клеил огромные замысловатые башмаки. Окно он открывал от вредного запаха, а коте почему-то этот едкий запах нравился, и он ни в какую не хотел покидать комнату Михаила Васильевича. Зимой в холод только ворчал и туже сворачивался. Все 3 года Михаил Васильевич каждое утро сообщал Юрке, что сегодня закончит башмаки. Сначала Юрка удивлялся, пытался его переубедить, но потом от участкового врача узнал, что сосед-инвалид не только по ногам и отступился. Теперь раз в месяц Юрка заходил в спортивные на проспекте Мира и покупал пробки для растирания лыжной мази. Деньги-то есть или дать? крикнулась в своей комнате Михаил Васильевич потом отозвался Юрка я у вас заварки возьму бери ночевать сегодня вернёшься а куда ж я денусь а кто вас молодых знает может кралечка кабелюк костей в кулинарии не забудь Котё Михеил Васильевич называл только кобелём, кличка ему не нравилась, и очень заботился о pse, даже ночью, если котс снились страшные сны, и он начинал повизгивать, прикрывал его старым пиджаком. Юрка до скрёбского родку залил водой. Побежал, крикнул он соседу, но не побежал, ждал, пока Михаил Васильевич выполнит утреннюю свою программу. Неужели забудет? с женой бы сошёлся, донеслось сквозь стук молотка.